Глава 31. Окружение бизонов. Марш в двадцать миль привел нас на место, где мы должны были встретиться с отрядом. Мы нашли небольшой ручей, текущий с хребта пиньон на запад к Сан-Педро. По его берегам росли тополя и ивы, и было много травы для лошадей. Здесь мы разбили лагерь, развели в зарослях костер, Приготовили волчьи мясо, съели его и легли спать. Отряд, двигаясь всю ночь, подошел утром. Продовольствие у него, как и у нас, кончилось, и вместо того, чтобы дать отдохнуть уставшим лошадям, мы пошли через горный хребет, надеясь по другую сторону найти дичь. Примерно в полдень по горному проходу мы вышли на открытое место. Точнее, на группу небольших участков прерии, окруженных густым лесом и разделенных лесными островами. Эти участки прерий были покрыты высокой травой, и на них видны были следы бизонов. Мы видели их тропы, и места, где они валялись. Мы видели также помет дикого скота. Очень скоро мы встретимся с животными. Мы все еще находились у ручья, возле которого заночевали, и остановились, чтобы дать отдохнуть лошадям. Нас окружали крупные кактусы, покрытые множеством красных и желтых плодов. Мы рвали плоды питая и жадно ели их. Нашли много ерги, ботата и корней турнепса прерий. Пообедали разными плодами и растениями, встречающимися только в этом диком районе. Но желудки охотников требовали более сытной и знакомой им пищи — жареных ребер или мяса бизонов. И после двухчасовой остановки мы поехали вперед через участки прерий. Мы сейчас ехали через Чапарель, заросли колючих кустарников, когда Рюб, немного опередивший всех, повернулся в седле и показал вниз. «Что тут, Рюб?» — тихо спросил Сеген. «Свежий след, капитан. Безоны. Сколько их, как ты думаешь?» «Стадо голов в пятьдесят. Они прошли сквозь ту чащу. Я вижу там небо. Это недалеко от нас. Там участок прерии, капитан». «Всем остановиться», — сказал Сеген. «Остановиться и стоять тихо». «Проезжай вперед, Рюб. Идемте, мистер Халлер. Вы любите охоту». «Идемте с нами!» Я последовал за проводником и Сигеном через заросли. Как и они, я двигался осторожно и тихо. Через несколько минут мы добрались до края прерии, поросшей густой длинной травой. Осторожно глядя через листья прозописа, мы увидели открытую местность. Отчетливо были видны бизоны. Как правильно предположил Рюб, Это был небольшой участок прелии, примерно полторы мили в диаметре, окруженный со всех сторон густой чапарелью. В центре небольшая роща, деревья поднимаются над лиственным подлеском. Полоска ив указывала на присутствие воды. Там ручей, — заметил Рюб. Они только что охлаждали в нем носы. Это было очевидно, потому что в этот момент... Несколько бизонов вышли из зарослей, и мы видели влажную глину на их боках и слюну, текущую из пасти. «Как нам их взять, Рюб?» — спросил Ген. «Можно к ним незаметно подобраться, как ты думаешь?» «Не думаю, сэр. Трава нас не скрывает, от кустов до них далеко». «Как тогда?» «Гнать их мы не можем, недостаточно места». Они сразу уйдут в заросли, мы их всех потеряем. — Верно, как в Писании. — Что же нам делать? Я вижу только один план. — Какой? — Окружить их? — Верно, это мы можем сделать. — Как ветер? — Мертвый, как индеец с отрезанной головой, — сказал старый траппер, доставая из шапки перышко и бросая его в воздух. — Капитан, перо падает на землю. — Это верно. Мы можем обойти бизонов, и они нас не учуют. И у нас достаточно людей, чтобы окружить их со всех сторон. Надо сделать это побыстрей. Они движутся он туда. В таком случае разделим наших людей, сказал Сиген, поворачивая лошадь. Ты сможешь отвести людей на их позиции. Я пойду со второй половиной, мистер Халлер. Оставайтесь на месте. У вас здесь позиции не хуже других. «Наберитесь терпения. Возможно, пройдет час, прежде чем все будут расставлены. Когда услышите горн, можете скакать вперед и действовать. Если повезет, у вас будет отличная охота и добрый ужин. Полагаю, вы сейчас в нем нуждаетесь». Сказав это, Сиген оставил меня и вслед за старым рюбом поехал назад к отряду. Они хотели разделить отряд на две группы, которые пойдут в противоположных направлениях и расставить людей в прелиях через равные промежутки. Продвигаясь, они будут скрываться в зарослях и обнаружат себя только по сигналу. Таким образом, если бизоны дадут нам время для осуществления этого маневра, мы сможем захватить все стадо. Как только Сиген уехал... Я проверил ружье и пистолеты, зарядил их и поставил свежие капсули. После этого делать было нечего, и я сидел в седле и смотрел, как пасутся бизоны, не подозревая об опасности. Опасался, что какой-нибудь неловкий охотник обнаружит себя раньше времени и испортит охоту. Немного погодя я увидел, что из зарослей вылетают птицы. Крик голубой сойки подсказал мне, что окружение началось. Время от времени старый самец на краю стада встряхивал спутанный гривой, принюхивался и силой бил по земле копытами. Очевидно, у него появилось подозрение, что не все в порядке. Остальные как будто не обращали на это внимания, продолжая спокойно щипать роскошную траву. Я думал о том, что мы прекрасно захватим их в западню, когда заметил появившийся из зарослей какой-то объект. Это был теленок Бизона, и я видел, что он направляется к стаду. Мне показалось странным, что он отделился от остальных, потому что матери, зная о присутствии волков, всегда с телятами держатся со стадом. «Он задержался у ручья», — подумал я. Может, другие оттеснили его от воды, и он смог напиться только, когда они ушли. Мне показалось, что теленок движется неловко, как раненый. Но он шел в высокой траве, и я не мог рассмотреть его внимательней. За стадом следовала стая койотов. они всегда тут, как тут. Заметив теленка, они вышли из леса, собираясь одновременно напасть на него. Я видел, как они бегают вокруг. Мне даже показалось, что я слышу их рычание. Но теленок прошел через стаю по пути к стаду, и вскоре я увидел, что он рядом с другими бизонами. Здесь я потерял его среди остальных. «Какой смелый молодой бычок!» — сказал я про себя и снова осмотрел чащу, в которой должны были собираться для окружения охотники. Увидел всплеск ярких крыльев над кустами ежевики и услышал резкие голоса соек. Судя по этим признакам, я решил, что охотники собираются, но не быстро. Прошло с полчаса, как Сиген оставил меня, и я видел, что окружение еще наполовину не завершено. Я начал рассчитывать, сколько еще придется ждать, и говорил про себя так. Диаметр этого участка прыли... Полторы мили Значит, окружность в три раза больше Четыре с половиной мили Наверное, еще целый час не услышу сигнал Я должен быть терпеливым, и тогда... Что? Они ложатся Хорошо Теперь нет опасности, что они убегут Отличная будет охота Один, два, три, уже шесть легли Должно быть из-за жары и воды. Они слишком много выпили. Вот еще один. Вот счастливчики. Им ни о чем не нужно заботиться. Только есть спать, тогда как мне. Нет, восемь легли. Что ж, надеюсь, скоро я тоже поем. Как-то странно они ложатся. Совсем не так, как другой скот, который я видел. Никогда раньше не видел, чтобы бизоны так ложились. Можно подумать, что они падают от выстрела. Еще двое легли. Скоро они все будут на земле. Тем лучше. Мы подъедем к ним раньше, чем они смогут встать. О, скорее бы услышать рок! Так я продолжал размышлять, прислушиваясь к сигналу, хотя понимал, что еще какое-то время его не будет. Бизоны продолжали медленно передвигаться, На ходу они рвали траву и один за другим ложились. Мне показалось странным, что они ложатся не вместе, а один за другим. Но тогда я плохо знал привычки бизонов. Некоторые из них как будто бились на земле и яростно пинались. Я слышал, что у этих животных есть своеобразная привычка, которая называется лёшка. Наверное, это и есть лёшка, думал я. Мне хотелось бы разглядеть это внимательней, но мешала высокая трава. Я видел только косматые плечи и иногда копыта, торчащие из травы. Я с большим интересом наблюдал за их движениями, уверенный, что теперь им не уйти до конца окружения. Наконец, последний бык последовал примеру остальных и тоже лег. Теперь они все лежали на боку, наполовину скрывшись в траве. Мне показалось, что я заметил теленка. Он по-прежнему стоял на ногах, но в этот момент прозвучал рок, и со всех сторон прерии раздался крик. Я пришпорил лошадь и поскакал на открытое место. Остальные пятьдесят охотников проделали то же самое. С криком они выскакивали из зарослей. Держа узду в левой руке, Положив ружье поперек, я скакал, охваченный возбуждением. Я был готов, я хотел выстрелить в первом. До ближайшего Бизона было совсем недалеко. Я был на расстоянии выстрела, и моя лошадь летела, как стрела. — Он что, спит? — Я в десяти шагах от него, а он по-прежнему не шевелится. — Я выстрелю в лежащего. Я поднял ружье, прицелился и уже готов был нажать на курок, как увидел что-то красное. Это была кровь. Я в ужасе опустил ружье и потянул за узду, но прежде чем смог остановить лошадь, она пронесла меня в середину стада. Здесь моя лошадь резко остановилась, и я сидел как зачарованный. Меня охватил сверхъестественный страх. Кровь была передо мной и вокруг меня. Куда бы я ни поворачивался, везде видел кровь. Мои товарищи с криком приближались, но вот их крики резко смолкли, и они один за другим останавливали лошадь. На их лицах было удивление и ужас. И неудивительно при таком зрелище Вокруг нас лежали бизоны. Все они были мертвы или бились в агонии. У каждого над грудиной была рана, и из нее еще текла кровь, пачкая их еще вздымающиеся бока. Кровь текла у них из пасти и из ноздрей. Лужи крови собрались в траве прерий, дергающиеся копыта разбрасывали сгустки свертывающиеся крови. — Боже, что это? — Черт побери, Сантиссимо! — Святой Боже! Так восклицали охотники. Рука смертного не могла это сделать. Конечно, могла, послышался хорошо знакомый голос. Если назвать индейца смертным, это краснокожий. И посмотрите туда. Вслед за этим восклицанием я услышал щелчок взведенного ружья. Я резко повернулся. Рюб прицеливался. Мой взгляд невольно устремился в направлении его ствола. В высокой траве что-то двигалось. Это еще бьется бизон, подумал я, увидев массу темно-коричневых волос. Он собирается его прикончить. Да это теленок! Я едва успел это увидеть, как теленок неожиданно встал на задние ноги и испустил дикий человеческий крик. Мохнатая шкура отлетела и появился обнаженный дикарь, умоляющий, поднявший руки. Я не мог спасти его. Прогремел выстрел, пуля вылетела. Я видел, как она пробила коричневую грудь. Кровь полилась на траву. Индеец упал на тушу одной из своих жертв. — Черт возьми, рюб! — воскликнул один из охотников. «Надо было дать ему время освеживать туши, избавил бы нас от работы!» И он рассмеялся своей жестокой шутки. «Посмотрите туда, парни!» — сказал Рюб, указывая на рощу. «Если присмотреться, увидите там еще одного теленка. Поищу скальп того индейца». Охотники поскакали к роще и окружили ее. При этом хладнокровном кровопролитии я испытал нерешительность и отвращение. Почти невольно потянул узду и направил лошадь вперед, к тому месту, где упал дикарь. Он лежал спиной вверх. Индеец был обнажен, на нем была только набедренная повязка. Под левым плечом выходное отверстие от пули, и темная кровь потоком текла по его ребрам. Ноги его еще дергались, но это были предсмертные судороги. Шкура, в которую он прятался, лежала там, куда упала. Рядом с ней лук и несколько стрел. Стрелы выкрашены красным, к древку липнут окровавленные перья. Они пробивали огромные туши животных, пронзая их насквозь. Каждая стрела унесла несколько жизней. Старый траппер подъехал к трупу и неторопливо спешился. Пятьдесят долларов за штуку, сказал он, доставая нож и наклоняясь над телом. Это больше, чем я получил за свой собственный. Больше, чем за бобра. Один выстрел, и все. И лучше, чем ловить добычу, даже если ее столько, как кузнечиков, в пору отела. Ну-ка, давай посмотрим на тебя. — сказал Рюб, хватая индейца за длинные волосы и поворачивая вверх лицом. — Ура! Настоящий койот-апач! Ура! На лице старика, издающего эти дикие восклицания, появилось выражение торжества. — Он апач? — спросил один из охотников, оказавшийся поблизости. — Он самый. Те самые индейцы, которые лишили меня ушей. Я все время знал, что до них доберусь. Добрался. Какой красавец!» Говоря это, он собрал волосы индейца в левую руку и резким взмахом ножа обвел круг на голове, такой правильный, словно сделанный с помощью циркуля. Потом обернул волосы вокруг запястья и резко дернул вверх. В то же время острое лезвие прошло под кожей, И скальп был снят. Шестой. Барматал он, пряча скальп за пояс. Шесть штук по пятьдесят. Триста блестящих монет за волосы апачей. Зачем ловить бобров, говорю я. Спрятав окровавленный трофей, он вытер нож о шкуру одного из бизонов и принялся делать зарубку на ложе своего ружья рядом с другими уже вырезанными. Эти шесть зарубок — только апачи. Я увидел, что в этом ужасающем регистре еще много других колонн.